Глава 4. Моя жизнь изменилась. Меня лишили телефона и интернета. Запрет распространялся и на звонки маме. «Она знает, где ты», – коротко отвечал кирпич на любые мои уговоры вернуть мобильный. Я понимала, что мужчина бесится потому, что вынужден исполнять роль моей няньки, и это радовало. Хоть кому-то в этой крепости из бетона и стекла приходилось так же туго, как и мне. И я не собиралась скрашивать кирпичу часы работая. Наоборот, всеми силами старалась ее усложнить. «Я не могу сидеть в заперти без свежего воздуха», — упрямо повторяла я. «Даже заключенным полагаются прогулки». «Гуляй, кто же держит?» — мотнул головой кирпич в сторону зашторенных окон. Я точно знала, что за плотной тканью скрывается дверь, выход на террасу. И я бы ни за какие богатства Вселенной не решилась бы переступить этот порог. «Я боюсь высоты», — поджала я губы. Кирпич бросил на меня равнодушный взгляд, словно говорил, «А мне какое дело?» И вернулся к своему занятию. Мой тюремщик разбирал и собирал свой пистолет. Я устроилась напротив. плюхнулась в мягкое кресло и обратила все свое внимание на мужчину. С тех пор, как меня притащили в дом Заверина, кирпич был моей единственной связью с внешним миром. Мужчина приносил еду из ресторана, продукты из магазина, сменную одежду, даже средства личной гигиены. Кирпич был моим единственным собеседником. И это сводило с ума. Ведь из мордоворота невозможно было вытянуть ни слова – Кажется, он вообще не любил разговаривать. «Так почему тебя зовут Шмелем?» Не унималась я. Вот уже две недели этот вопрос, наряду с кучей других, не давал мне покоя. Обычно прозвищами наделяют по фамилии. Какова вероятность того, что фамилия Шмеля, Шмелев, Шмелевский, Шемелев? Поскольку других занятий у меня не было, решила продолжить доставать кирпича. «Шмелев». «Шмельский?» Начала я перечислять, наблюдая за реакцией мужчины. Молчание в ответ. «А давай наспор», — вдруг предложила я. «Кто быстрее разберет и соберет твой пистолет? Если выиграю я, то ты мне расскажешь о себе, а если ты, то...» «То ты молча поешь и свалишь к себе, и еще неделю будешь там торчать». Все же нервы у кирпича не были железными. «Ну или я просто его достала». «Я такая, да, я могу». «Идет», — заулыбалась я. «Хоть какое-то развлечение, а не бесполезное ожидание и неизвестность». Кирпич вынул сотовый телефон из кармана, отыскал функцию секундомера и взглянул на меня. Тяжелый ПМ с приглушенным стуком лег на стеклянную столешницу, заблаговременно накрытую клеенкой. Становилось понятно, что мой охранник не первый раз занимается чисткой своего пистолета. Я понимала, что оружие не заряжено, но шальные дьявольские мысли взорвали мою голову. Одним молниеносным движением я подхватила пистолет и направила его на мужчину. Кирпич ощутимо напрягся, а я улыбалась. Да что там, я с трудом сдерживала смех. «Сейчас я тебе врежу», — пригрозил кирпич, а я в ответ подмигнула. «Жми на старт, уважаемый кирпич». Хохотнула я и уточнила. Неполная разборка. Мужчина поднял брови вверх, молча щелкнул пальцем по зеленой кнопке. Отчет пошел. Пистолет ожил в моих руках. Пальцы умело двигались, буквально порхали над опасным и смертоносным оружием. Вынимали все детали и ровненько укладывали их на чистую поверхность стола. Порядок действий был заучен мною наизусть. «Извлечь магазин, проверить патронник, отделить затвор, снять возвратную пружину». «Готово!» – широко улыбнулась я. Кирпич присвистнул, щелкнул пальцем по кнопке остановки времени. «Обратно можешь?» – с сомнением уточнил охранник. «Легко!» – улыбнулась я и за шесть с половиной секунд выполнила сборку пистолета. «У меня очень ловкие и сильные пальцы». я протянула кирпичу его оружие и пошевелила пальцами в воздухе словно подтверждала свое заявление прозвучавшее секунду назад твоя очередь галантно предложила я пчелкин подумав произнес кирпич мужчина не торопился еще раз разбирать свое оружие а телефон спрятал в карман пчелкин хохотнула я и на всякий случай уточнила «Твоя фамилия Пчелкин?» «То есть у тебя в паспорте так и записано Пчелкин?» «Вячеслав Пчелкин», — насупился кирпич. «Не верю, тебя не могут звать Славой Пчелкином. Уже во весь голос хохотала я. «Меня и не зовут», — обиделся кирпич. Мужчина встал с дивана, убрал пистолет в наплечную кобуру и направился в сторону кухни. «Славик, ну не обижайся!» Поскакала следом я. А потом тишину пентхауза все же взорвал звук моего дикого хохота. «Пчелкин! Славик Пчелкин!» «Да зови уже кирпичом! Достало, блин!» Пророкотал Славик. Мой тюремщик ковырялся в холодильнике и что-то негромко бормотал. Я примерно представляла содержание беседы уважаемого кирпича Пчелкина с самим собой. «Я тоже буду». Кивнула на аппетитный бутерброд, который Славик сооружал на тарелке из продуктов, добытых в холодильнике. «Кстати, а парни в курсе, что ты у нас пчелкин?» «Послушай, мелочь пузатая, ты сейчас довякаешься и пойдешь гулять!» Пригрозил кирпич. Взгляд жутковатых глаз был весьма решительным и угрожающим. Я провела пальцами по рту, закрывая их на замок. «Мол, я могила!» Кирпич вздохнул, однако вынул вторую тарелку. Хорошо, что морить меня голодом никто не планировал. Жаль, что за порог пока не выпускают. Я бы с радостью прогулялась по твердой земле. Эта башня, в которой меня заперли, бесила и раздражала. Кажется, я больше не вынесу заточения. Пора искать выход наружу. И желательно не через окно.